Ракетный удар по Эррияду. Несмотря на то, что власти многих стран упорно скрывали эту информацию, недавно нам стало известно, что Иран намеревался нанести удар по столице Саудовской Аравии. Официальные источники подтвердили это. Ракета класса Шахат-7 может нести на борту ядерный заряд либо контейнер с бактериологическим оружием. Катастрофы было бы не избежать, если бы саудовская армия не воспользовалась комплексом «Золотой купол» несколько месяцев назад, купленным у микроленского оборонного предприятия «Мощь-10». Небольших размеров ракета взлетела автоматически, также автоматически навелась на цель, и взорвала в воздухе шахат-7, не причинив ни малейшего вреда окрестностям. После этого инцидента Саудовская Аравия немедленно отозвала своего посла в Тегеране и потребовала ООН осудить Иран как страну-агрессор. Был совершен возмутительный поступок. Уже не впервые так называемая «Исламская республика Иран» который руководят АИТАЛЫ, склонные превращать политику в фарс, нападает на соседние государства и в первую очередь на нашу страну. Нанесенный ракетный удар выглядит кощунственно на фоне официального примирения между сунитами и шиитами всего мира. Это не что иное, как доказательство двурушничества нынешнего правительства. Иранцы должны знать, что теперь, благодаря высокотехнологичным системам, состоящим на вооружении нашей доблестной армии, мы можем перехватывать их ракеты. По инициативе представителя США в ООН на голосовании был поставлен вопрос об осуждении этого акта агрессии и введении запрета на поставки в Иран любых видов вооружения, однако Китай и Россия наложили вето, заявив, что если международное сообщество заклеймит позором иранскую нацию, то это ни к чему не приведет, а от санкций пострадает лишь простой народ. Как следствие, рост нестабильности в этом и без того непростом регионе значительно повысится. Манифестации эволюционеров Во многих мировых столицах возобновились протесты манифестантов-эволюционеров. Как известно, под лозунгом «эволюции» объединились голодающие бедняки, охваченные стремлением к свободе и переменам, студенты, а также женщины, выступающие против сексуального рабства. Их боевой клич — виват-эволюция. Феминистки напомнили об успешно проведенном ими дне без секса, а их лидер Аврора Камерер Уэлс заявила, «Теперь мужчины будут знать, что мы можем им отказать». В Египте, Бразилии, Аргентине, России, Венесуэле, Индии, Турции, Мексике и Тунисе полиция попыталась расчистить занятые манифестантами площади, что привело к многочисленным стычкам, закончившимся в той или иной степени плачевно. Десятки человек были убиты и сотни получили ранения. Во всех городах, где наблюдались инциденты, введен комендантский час, но представители Всемирного движения эволюционеров, несмотря на это, назначили новую мирную демонстрацию». Астрономия. На фоне сообщений об истощении мировых запасов нефти – Астроном из Микроленда М788 заявила, что новый радиотелескоп сумел обнаружить на комете Галлея полезные ископаемые, в первую очередь Уран, способный удовлетворить энергетические потребности человечества на 200 лет вперед. Погода. Температура воздуха на планете вновь повысилась что стало проблемой для фермеров, жалующихся на устойчивую засуху, повлекшую за собой неурожай, в целом ряде регионов, таких как Украина, провинция Сычуань и некоторые районы Америки. Снижение запасов пресной воды из-за наращивания темпов добычи сланцевого газа по технологии, предусматривающей закачивание воды в пласт, еще больше усугубляет ситуацию, поскольку водоносные слои становятся непригодными для использования. Биржа. На фоне сокращения сельскохозяйственного производства дорожают продукты питания. В целом биржевой индекс снизился примерно на 3,5%. «Горячие новости. Только что нам сообщили, что над Саудовской Аравией была замечена эскадрилья из восьми иранских бомбардировщиков, и что...» «Да, мне подсказывают, что микроракеты класса «Земля-воздух» перехватили их в полете и...» «Да-да, поняла. Все самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство Саудовской Аравии, были уничтожены в воздухе противовоздушными комплексами». «Что?» «Только что я получил информацию о том, что перехвачена еще одна иранская ракета «Шахаб-7» дальнего радиуса действия, на борту которой могло находиться ядерное, бактериологическое либо химическое оружие». Та же судьба постигла и три иранских истребителя. Все они уничтожены микроленскими противоракетными и противовоздушными ракетами с головками самонаведения. Прошу прощения за некоторую сумбурность информации, но ситуация развивается очень быстро. «Погодите, мне сообщают свежую информацию?» «Да? Что?» «Поняла» сообщается, что корабли иранского военно-морского флота, вторгшиеся в территориальные воды Саудовской Аравии, также уничтожены ракетами микроленского производства. Ну что же, дорогие телезрители, прошу прощения за несколько путанный и хаотичный характер информации, но ужасные события сегодняшнего дня сменяют друг друга с головокружительной скоростью, и мне не остается ничего другого, кроме как сообщать вам о них по мере поступления. Разумеется, мы будем держать вас в курсе развития ситуации.